Глава 45. О в связи с тем, что говорит послание Соломона о женском благоразумии, можно вспомнить о благородной царице Гайе Цицилии. Эта женщина родилась в Риме или Тоскане и была женой римского царя по имени Тарквиней. Она проявляла большое благоразумие как в управлении, так и в делах добродетели. Ее стали почитать среди всех женщин за способность управлять своим хозяйством и снабжать его всем необходимым. Также она была добродетельна, верна и добра. Царица, она могла не утруждать свои руки работой, но так жаждала приумножить благосостояние своего дома во всяком деле и так не хотела быть праздной, что сама трудилась на всяком поприще и также заставляла трудиться женщин и девушек своей свиты и тех, кто ей прислуживал. Она изобрела способ прясть шерсть и делать всякого рода тонкие ткани и проводила свои дни за этим занятием, которое в то время считалось весьма уважаемым, поэтому ее прославляли, почитали и превозносили во всем мире. Чтобы почтить ее память, римляне, которые еще больше возвысились в своем могуществе после ее смерти, установили и сохранили такой обычай. На свадьбах их дочерей, когда невеста впервые входила в дом своего жениха, на вопрос, как ее зовут, она должна была ответить Гая. Так она давала понять, что хочет во всем следовать делам и свершениям этой женщины.